30. Скачок Отчего-то на душе было спокойно, будто выполнила какую-то важную работу и теперь была свободна. Солнце уже давно светило, но в маленькой комнате по-прежнему было прохладно. Ния высунула нос из-под гобелена, вспомнила бой, стоны, кровь, а когда биться было уже не с кем, совершила скачок в аббатство. «Представляю, о чем подумал Тхан, и что ей скажу?» «Вот влипло», — думала Ния, осторожно потянувшись и посмотрев на стол. «В келье никого не было». «Это хорошо», — произнесла и вылезла из теплой постели. «Что там у стен? Наверное, Аисра взлится». Но она не могла по-другому поступить. У защитников не было сил на отражение атаки. Ния уже не раз делала вылазки. Ждала до последнего, и только когда чаша весов склонялась в сторону наступающих, вступала в бой. Не могла по-другому поступить. Бросить университет на растерзание? Нет. Не могла. И вот теперь инкогнито раскрыта. Надо поговорить. Тхан поймет. А может и нет. Ния вздохнула, встала на холодный пол и тут же отдернула ноги. Поискала глазами сандалии, одела их. и, набравшись смелости, вылезла из-под гобелена. «Это что?» – удивилась, рассматривая на себя широкую рубаху. В это время скрипнула дверь, и Ния, как маленькая девочка, которая ослушалась маму, быстро прыгнула обратно на кровать и укрылась. «Проснулась», – заметила Тхан, как девушка прыгнула под гобелен. «Ага», – тут же донёс её голос. «У тебя тут холодно». «Сейчас. Подброшу дров». «Алос много их наносил. Как себя чувствуешь?» «Есть хочу», — тут же заявила Ния и покосилась на стол, на котором стояла чашка с замёрзшей похлёбкой. «Потерпи, разогрею». «Это ты меня?» — Ния оттянула ворот рубахи. «Да. Не помнишь?» «Так, чуточку. Устала». «Пришлось снять. После её прополоскаю. Сейчас найду тебе что-нибудь получше этого». «А мне и так хорошо». Но леди так не ходят. Через пару минут в печке затрещали дрова. Тхан поставила сверху чашку с похлебкой и, помешав несколько раз ложкой, посмотрела на нее, которая внимательно следила за ней. ну как лучше?» – спросила Тхан у нее, когда та, как ребенок, вылизала чашку и, собрав последние крошки со стола, запустила их в рот. Но с голодным поравнялись. Что слышно в городе? «Из гарнизона сообщили, что стену отбили, и сейчас закладывают камнями вход в воротах». «А, это хорошо», — как бы промежду прочим сказала девушка и стала рассматривать штаны, что ей дала Тхан. «Ты что, первый раз это видишь?» «Если честно, то да». «Вставай, помогу». не так и сделала. Тхан суетилась вокруг девушки, то подтягивая лямки, то распуская их. Штаны, рубаха, какой-то камзол, да, впрочем, всё было великовато. Но выбирать не приходилось. «Ну вот, всё хорошо», — сказала Тхан и протянула ей толстые носки. «Надень. Холодно. Спасибо, я после верну». И тут Ния замерла. «Не может быть». И, сделав шаг в сторону большого комода, уставилась на небольшую книжку. «Не может быть!» Ещё раз повторила, и пальцы коснулись чёрного переплёта. «Откуда?» Сердце надрывно застучало. «Этот перевёрнутый символ Ви в круге. Ния его запомнила на всю жизнь. Именно такой символ был на той планете, где хранился артефакт». «Что это?» «Это боги упираются в свод неба, Ния не дослушала и спросила, «Можно?» Тхан замялась. Было видно, что для нее это не просто книга, а что-то очень важное. Она подержала книгу в руках и нехотя протянула. Женщина испугалась, сердце сжалось. Пальцы не прикоснулись к изображению. На лице проступила улыбка, и она тут же посмотрела в глаза Тхан. «Нет!» — был ее немой крик, и женщина мгновенно исчезла. Теперь настал черед Нии оцепенеть. Ее мысли замерли, не веря тому, что увидела. Тхан только что стояла тут и вдруг исчезла. Еще какое-то время одежда висела в воздухе, а после с шелестом упала на каменный пол. «Как?» – тихо, словно боясь потревожить дух Тхан, сказала Ния. встала на колени и коснулась пальцами пустой одежды. Ткань еще хранила тепло женщины, но ее нет. «Как?» — опять спросила Ния, не зная то ли радоваться, то ли плакать. Только ее дети способны совершать скачки в пространстве. И вот теперь она впервые увидела иное живое существо с этими же способностями. Но Ния не понимала, Почему осталась одежда? Аккуратно сложила ее, взяла книгу и села ждать. Эта книга ей нужна, очень нужна. Тхан обязательно придет за ней. И теперь уже было неважно, идет война или нет. Ния не боялась будущего. Пошире открыла окно, вдохнула всей грудью прохладный воздух. И прижимая книгу к груди... Села на кровать и стала ждать.